Глава 10. Лихорадка. Ночью я поглощал хозяина, выпрастывая культи рецепторов из мякоти камер, подкатывая к другим, не пренебрегая небольшими путешествиями в подмякотных реках, введенных кем-то в узкие русла, и оттого таких вязких, густых, кишащих мелкими полусуществами и бессмысленными чешуйками. А хозяин спал время от времени вздрагивая всем своим гигантским телом миром и вытряхивая нас из дальних закутков. Пока мы варились в нем, он отдыхал от нас. Мои оставленные в пройденных отсеках отростки стремительно вырастали в подобие меня и действовали дерзко и самостоятельно, захватывая все больше и больше территории отчетливого хозяина. В возникло так много, что, теснясь, они начинали толкаться и биться друг с другом за места, близкие к или теплым трубопроводам. Они ломали рецепторы друг от друга и пытались не пускать соперников к лакомой мякоти камер. А от этой толкотни, они врезались и вляпывались в любые оболочки и слои отчетливого, без разбора. Я стыдился их. Я чувствовал, что хозяину вся эта возня тяжела. Он колебался и вздрагивал, точно хотел стряхнуть нечто мешавшее ему, но не просыпался. Внутри него было молчание. не было понятно, что он не осознает, что с ним происходит. А там, внутри, накапливался бунт. И вот он прорвался, полусущества бляшки, увязающие в жидкости трубопроводов, сбрыкнули, повернули вспять. Точно им передался дух бесконечной битвы. Существ за жратву, за жизнь. Вместо того, чтобы плыть в привычном потоке, они стали самовольно менять направление, сталкиваться друг с другом и пытались подавить своей крошечной важностью соседних пловцов. Так поступали все. Стенки трубопроводов спучивались и втягивались совершенно хаотично. Тщетно я пытался увидеть какой-то порядок, единый ритм этих процессов. Ритма не было. Не было смысла единой цели. Я не мог повлиять ни на что. Не мог защитить отдыхающего хозяина. Да и сам поддался скорости общего безумия, беспрерывно сбрасывая шевелящиеся от нетерпения рецепторы и регенерируя. Новые, еще более цепкие, отрастали все быстрее. Я почти полностью заменялся с такой частотой, делился обновлялся, что порой мне казалось, что я уже не просто неустойчивая форма жизни, лишенная полной вещественности, а настоящее существо, имеющее и вес, и важность, и устойчивость признаков, и какие-то виды общего сущего на меня, общего, сверх-сверх-сверхгигантского тела мира, и что я уже не ошибка сущего, не случайность, а его долгожданный житель. Спрятанный в глубине тела гиганта, который, так же, как я, прячется в теле другого, немыслимо гигантского тела, которое он называет «город». А город жил и дышал в куда большем мире по имени планета Земля. И, на плаву, на лету, провалившись в надорванный трубопровод и маневрируя в горячей субстанции между плоскими пластинками, собирающимися группами, я думал, что эта планета, тело, мир — охватывающая все существующие города, тоже частица внутри кого-то непредставимо большего. Я хотел быть полноправным жителем своего мира и желал тоже выращивать в себе незаметную для меня мелочь, как все они, как существа. Думая обо всем, я доходил до дерзкой догадки о том, что все мы равно свидетельствуем о глубине миров. Разница между всеми нами лишь в величине. Я чувствовал. Я существую не просто так. Без меня сущее было бы неполным, незавершенным, несовершенным. Как бы мы ни страдали от нехватки любви, от нехватки радости или пищи, каждому свое, но общее, непостижимо огромное сущее не может не быть совершенным, если оно допускает стольких нас к существованию. Даже если это существование полу. У нас столько возможностей быть сразу. Быть, прежде чем мы это заслужили. А хозяин мечется. В его теле катаклизмы. Я уже понял, что наши войны причиняют ему боль. Хозяину плохо. Он поднимается. Мы все потекли в одном направлении. И тут же падает обратно. Нас опять развернуло и отбросило назад. И опять поднимается. Речь его сознания доносится глухо и... Странно. Она уже не связана в прочной цепочке, как раньше. В ней теперь туман, в ней разрывы. Совещание? Нет. Что-то я не в форме, горло, где-то был термометр. Где? Черт, отец, не могу ехать. Надо, на час позвоню Люси. Нет. Надо проконтролировать. Бойдусь без завтрака, кофе. Нет, все-таки совет. Рубашка голубая, костюм в полоску, еду». Черт, зубная паста заканчивается. Нет сил, голова просто чугун. Выпить обезболивающее. Да что со мной? Начать с таблетки. Так, еще одна. Через полчаса должно стать легче. Температура есть, но небольшая. 37,5. Насморка нет. Вот только горло с собой по стилке. Пораньше закончить. Надо поберечь себя. Отец подождет. А как же Анна? Она поймет. Внутреннюю речь хозяина разрезает резкий звук. Отчетливый куда-то идет, что-то трогает, что-то прижимает к себе. Теперь его голос звучит издалека снаружи. Да? Прямо сейчас? Я не могу. У меня совещание, через час. Нет, не могу отменить. А что случилось? Пауза тянулась долго, а потом в голосе хозяина появились незнакомые мне интонации. Ладно, пап, не грусти, я понял, я приеду. Как освобожусь? Постараюсь скорее. Да, пап, подожди немного. Мы покидаем дом, камеру для гигантской жизни, и отправляемся в город, наружный мир гигов. Сегодня хозяин перемещается не в такси. Обнаруживается, что у него есть своя собственная движущаяся камера для путешествий. И такси, и личная подвижная камера – все это, как я понимаю, объекты реальности, дополненные гигами. Это придумали и сделали они из обломков живого мира. Как? Мне еще предстоит разобраться. Это мертвые объекты. Они не обладают признаками самостоятельной жизни. Здесь они схожи с нами, полусуществами, и нуждаются в энергии гигов для исполнения своего предназначения. Без гигов они совершенно мертвы и ничего не могут. А мы все-таки не так. Судя по вздрагиваниям разветвленной сети тонких канальцев внутри хозяина, я засекаю бегущие по канальцам сигналы. Отчетливо выполняет какие-то привычные для него действия. Трубопроводы разогреваются совсем немного. Желает дать камере часть своей энергии. Он хочет, чтобы она сдвинулась с места. Вдыхает ли он в эту камеру свою волю? Да. Едет ли она на жизненной силе отчетливого? Нет. Думаю, этой силы не хватит для стремительного перемещения. Как же она едет, если трубопроводы отчетливого еле теплы? Гиг командует мертвым объектом, созданным другими гигами, и подключают к нему силу каких-то других существ. Ему удалось их заставить служить ему. Гиги это умеют. Они могут менять естественный порядок вещей. Они подчинили себе подчинение. Я предполагал это раньше. Некоторые или даже многие гиги ведут себя как хозяева наружного мира. Хотя на самом деле это он и хозяин. Если он и проявляется в них, то все-таки реально это они внутри него, а не наоборот. Похоже, у гигов есть особая дерзость и хитрость, побуждающая их переходить границы миров. И это-то поначалу отталкивало меня от них. Может быть, они забыли или даже вовсе не хотят знать о естественном порядке вещей. У них свои планы на город, мне это теперь ясно. И мне этих планов, наверное, не понять и не разделить. В этом какое-то противоречие. Я хочу служить отчетливому, я в нем, но в то же время есть нечто гораздо более важное, в потоке которого все мы. И это общий ход вещей. Хозяин. Ты заставляешь меня разрываться. По всей видимости, собственные камеры для перемещения имеют многие гиги, которые чувствуют себя уверенно в городе. Вероятно, эти камеры придают им такой уверенности. Что именно делает отчетливость с камерой, я пока не разобрался. Но я представляю, что она такое. Когда хозяин думает о ней, его внутренние отсеки начинают испускать безвещественные объекты с кажущимися очертаниями. Маленькие подвижные камеры, не настоящие. Это только следы. Иногда я даже замечаю в этих бледных копиях скрюченную фигуру Гига, всегда одного и того же. Я догадываюсь, что это отчетливый. В его мыслях он, он и он. Так он устроен. Хозяин доволен движущейся камерой, он к ней привязан. Это расширяет мои представления о чувствах гигов. Оказывается, их любовь может прикрепляться не только к живым существам, но и к мертвым объектам. Хозяин мысленно разговаривает с камерой. Он называет ее Мерс и Брат. Разговоры сводятся к просьбам не подвести. Перемещаясь среди разнообразных звуков наружного мира, мы довольно быстро прибываем в то пространство внутри города, где у отчетливого хозяина необходимые дела. Я слышу голоса, чувствую подъем хозяйского тела мира внутри какого-то спецотсека, а затем убаюканный голом гигантских голосов, произносящих множество непонятных слов, отключаю наблюдение и отдаюсь питанию. Я повисаю на стенке камеры нового для меня типа. Как далеко я забрался в вглубь моего хозяина. Стенка не рушится, но свободно пропускает часть моих рецепторов. Я всасываю какую-то осмысленную плоть. я чувствую, что начинаю лучше понимать хозяина, проникаться им. Мне это нравится. Новые камеры устроены очень разумно. Похоже, в их мякоти растворены какие-то базовые смыслы, общие для всех гигов. Я вижу ряды и ряды маленьких умных отсеков, их атакуют мои подобия, стенки упругие и напряжены. Но отчетливо сейчас не досаждает наша кормежка. Он не обращает на нас, копошащихся, может быть, в главных камерах его тела, никакого внимания. Ему вообще до своего тела мира сейчас дела нет». Кажется, он представляет себя каким-то будущим мертвым объектом и говорит о нем с такими же позабывшими о своих телах гигантами. Хозяину интересно. «Меня будет грубый шум извне. Резкая сила двигает мертвые объекты. Гиги разговаривают враждебно, точно происходит какая-то битва между словами и голосами. С изумлением я узнаю неприязненный голос отчетливого. Это значит, что он уволен». Не будьте так категоричны, босс. Пытается ему возразить более мягкий голос, по-видимому, принадлежащий гигу другого типа, чьи камеры состоят из более рыхлой мякоти. Теперь я знаю другое имя отчетливого хозяина. Вопрос исчерпан, я не потерплю корпоративной нелояльности. Трубопроводы хозяина разогрелись так, что уже заставляют его мякоть усыхать. Хозяину Плохо. Он бросается непонятными словами, по всей видимости, скрывающими под собой целые свертки гигантских смыслов, которые некогда разворачивать. Но, никаких «но» должна быть ответственность за этот инцидент. Готовьте документы, парашют ему в размере двух зарплат, и пусть летит и катится к чертовой матери. А не обсуждается приказ на подпись «мне сегодня же». Нет, не сегодня. Хозяин внезапно меняет положение тела, и вязкая смесь трубопроводов на миг замирает, не доходя до камер, которые мы осмеливаемся выжирать. Все останавливается. Кажется, тело мир покачнулось и начало крениться. Какая-то сила из дне подхватывает хозяина и вновь заставляет принять неподвижное положение. Что с вами, босс? Хелен воды. Это давление, где тонометр? Может, просто усталость после командировки? Не похоже. Вызовем врача. «Ослабьте ему галстук. Влажная салфетка поможет. В офисе ему некомфортно. Везите домой. Погодите, может быть, счет идет на минуты. Звоните в корпоративную клинику. Смочите ему виски. Помогите отпить. Поднесите стакан к рту. Поддержите голову. Босс, сделайте один глоточек. Мы вызываем вашего терапевта, да? Ответьте нам, босс». И сквозь всю эту суетню, измененный, но по-прежнему отчетливый голос хозяина резко произносит «Нет!». И потом уже спокойнее и тише. Все в порядке. Возвращайтесь к текущей работе. Полусущества, мелкие бляшки и бесчисленные аморфы, кишащие в трубопроводах, словно устыдили своего буйного существования и теперь живут тихо. Тихо несут что-то по бесконечным каналам, скапливаясь в крошечных тупиках и постепенно выходя из них. Кажется, они уже забыли о былой жадности. Мы сейчас все как один точно сговариваемся вести рассеянное, ни на что не претендующее существование. Необходимо облегчить состояние хозяина. Мы перебрали, радуясь своей защищенности в его теле. Отчетливый, отклоняя предложения от других гигов, уже спускается в специальном отсеке куда-то вниз, этого странного пространства, которое они называют офис. Это дом и не дом. В нем, насколько я понимаю, неуютно быть. В нем удобно биться словами, разрушать то, что тебе не подходит, с помощью слов. Жить вообще в нем невозможно. Я не знаю, насколько велика, не сдвинутая никуда реальность, которая происходит здесь, сколько ее можно вынести. Хозяин говорит кому-то «завтра я буду». Его тело совершает усилия, чтобы толкнуть тяжелую прозрачность и выйти вон. Хозяин для этого не произносит внутренних речей. Но теперь, находясь в одной из новых осмысленных камер, я начинаю лучше понимать, что происходит извне. Я перехватываю команды, которые он посылает дальним уголкам своего тела для того, чтобы двигаться. Мне нравится мое положение. И я будто стал связным между хозяином и его миром. Сейчас в смысловых камерах тихо звучит одно отчетливо тревожное слово. Отец. Я вспоминаю, что слышал его и раньше, в другом городе. Вернее, Слышал этот смысл. Звуковая оболочка была иной. Я догадываюсь, что отец ⁇ кто-то важный в жизни гигов. Это существо, гиг по типу он. Слабый, переживший многие взаимодействия, уже уставший от них. Уставший от жизни. Пожилой. Пожилой. Возможно, для каждого гига существует свой отец. Возможно, они существуют только у гигов по типу он. Возможно, в наружном мире существует всего несколько отцов, распределенных на большие группы гигов. Но последняя догадка кажется мне наименее вероятной. Так или иначе, но тому отцу, о котором думает сейчас отчетливый, требуется помощь. Это он просил ее у хозяина, сдвинутый назад реальности. Это он разговаривал с ним через пространство города. Он, невидимый, был с ним в полутьме, во тьме и позже, уже на свету. Так или иначе, хозяину стоит поторапливаться. А он не в форме. Трубопроводы раскалились и мешают всем нам жить. Тело хозяина внезапно содрогается до самых глубин, по нему пробегает властная волна чудовищно-разрушительной силы она вытряхивает меня из смысловой камеры она вытряхивает меня из хозяйского смысла вытряхивает меня и подобие из настоящей реальности хозяина в которой мы уже успели освоиться и обжиться увы увы нет больше никакой внутренней речи хозяина нет никакого смысла и столько мякоти перегородки разрушений траченная плоть обвалы и обвалы еще волна сопровождаемая глухим хи «Я лечу в стену. Мне кажется, она и отделяет смысловые камеры от всего остального в отчетливом, от гигантского тела, ставшего таким чужим и опасным в единый миг. Вернее, отделяла. Потому что волна, бросившая нас, взорванные бляшки, неопределившиеся полусущества, рыхлые аморфы и безмятежные, ничего не соображающие отростки — Эта волна уже пробивает стену и нас засасывает, затягивает в какую-то слизь, в которой уже застыли незнакомые мне жильцы и обломки мертвых объектов. Я теперь почти совсем ничего не понимаю. Зато лучше слышу то, что происходит снаружи. Полученные знания позволяют мне представлять, что сейчас с хозяином. Сейчас он неподвижен. Он внутри улицы. Я помню, так называются трубопроводы города. Завис, пытаясь остановить новую волну саморазрушения. Он дышит тяжело и громко, стараясь преодолеть сухость глотки. Я слышу эту сухость. Боюсь, в ней тоже похозяйничали подобие. Жаль, что я не могу заставить их остановиться. Я не могу сделать их вполне собой, заставить беречь хозяина. И это странно. Ведь они так похожи на меня. Доступа к хозяйскому горлу у меня нет. В воздухе, который он втягивает, при звуке несчастья. Но вот отчетливый, как он это умеет, складывается и скрючивается, садится в свой Мерс, и мы начинаем быстрое перемещение в пространстве города. Всем нам тревожно. Тому, кто снаружи, и тем, кто внутри. И Мерсу. Едва ли он может что-то чувствовать, но, вероятно, может заражаться состоянием того, кто приводит его в движение. Мы спешим.